Вереница каменистых островков, увенчанных старинными фортами, была похожа на оскаленные клыки, готовые сомкнуться и раскусить наш маленький пароход. Шпиль городской колокольни, высунувшийся из серого тумана, походил на острые жало. Я стоял на палубе, озирая этот негостеприимный ландшафт, и ежился в своем пальто из плотной, пропитанной каучоком ткани.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 тоже будет относиться к девятнадцатому столетию, он остался при своем суждении. С 1899 годом старая эпоха заканчивается, — говорил Холмс. 1800 — это Байрон и Наполеон, кринолины и лорнеты, севильские цирюльники — правь Британия, а с 1 января начнется эра 1900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 Поразительным образом в городе никто не пострадал, кроме некоего кота, которого несколько раз перевернула взрывной волной и расшибло в лепешку. А вон там, видите, слева от собора расположена улочка, на которой в семнадцатом столетии погиб один влюбленный капитан. Ночью выходить из домов строго-настрого запрещалось, На улице выпускались свирепых стражевых псов, натасканных бросаться на людей, но храбрый капитан решил рискнуть. Он отправился на свидание и был разорван собаками на куски. Бокачо счинил бы об этой печальной истории слезливую новеллу. Шекспир написал бы трагедию. Малуанцы же увековечили память злосчастного Ромео на свой лад. С тех пор тот закоулок называется «Улица толстой лодыжки». «Господи, Холмс!» — воскликнул я. «Я просто не устаю поражаться. Сколько самых невероятных сведений хранит ваша память, вплоть до названия улиц в провинциальном бритонском городишке!» Он ответил мне не сразу. А когда заговорил, то глядел куда-то в сторону —